Глава шестая Я в восемнадцатый раз перечитывала свои записи, дойдя до конца, начинала сначала. Мне казалось, что двадцать — хорошее число, и что мне следовало бы прочесть их именно двадцать раз. Нет. Не следовало. Оставаясь в комнате и перечитывая свои заметки, я не приближалась к цели получить мамин гримуар и наследство, что позволит мне наконец покинуть этот ужасный дом. Кроме того, я запомнила всё уже после третьего раза. Я сложила лист и сунула в карман на случай, если потеряю самообладание во время разговора и забуду о главном. Обыск дома не дал результатов, так что придётся вернуться к тому, чего я не любила больше всего к противостоянию. Честно говоря, проще было снова встретиться с красноглазым демоном, чем спорить с дядей. Ну почему я всякий раз оказывалась такой слабой? Почему не могла быть похожей на героинь своих любимых книг? Если бы я была такой же хитрой, как героиня Друидов Бранвин, которая в 14 веке спасла целый город от жестокого фейри, я бы запросто перехитрила дядю. А если бы обладала столь же могущественной магией, как Клементина Абрам, которая в одиночку затопила один из британских городов в 1952 году, во всём обвинили военных, я бы заставила дядю считаться со мной. Но я даже не смогла сказать сотруднику копировального центра, что он ошибся и сделал копию страницы не один, а два раза. Как же заставить властного дядю пойти мне навстречу? Ни одной идеи, но всё равно придётся попробовать. Я ещё раз посмотрела в зеркало. Тёмно-каштановые волосы отросли почти до плеч и начали виться, но выглядели вполне прилично. Я поправила очки, отдёрнула голубой свитер и потянула узкие джинсы вниз, чтобы они прикрывали носки. Может быть, голубой слишком мелкий цвет? Может, лучше надеть красное? В моей книге по самопомощи говорилось, что красный цвет силы. А есть ли у меня одежда красного цвета? У меня было всего шесть рубашек. Так что переодеваться я передумала. Выйдя из комнаты, проскочила мимо двери Трэвиса. Он хоть когда-нибудь выключает музыку. И спустилась вниз. Послеобеденное солнце заливало гостиную, через которую я шла к кабинету дяди. «Хотите выпить?» Услышав голос дяди Джека, я остановилась. «Кофе, вино. У меня есть потрясающий бренди. Мы здесь не за тем, чтобы вести светские беседы, мистер Харпер». Оборвал его мужской голос. Я улыбнулась. Как приятно, когда кто-то перебивает дядю. Я выглянула из-за угла. Дядя и ещё трое мужчин направлялись по коридору в его офис. За дядей шёл Клод, его бизнес-партнёр. Двух других я не знала. Один был высоким и сильным, как профессиональный рестлер. Второй был ниже дяди Джека и шёл пружинищим шагом. Мы устали ждать, сказал Каротышка, и в его голосе звучала злость. наше терпение на исходе. Мы готовы отменить наше щедрое предложение. Дядя что-то пробормотал в ответ, и они зашли в кабинет. Двери захлопнулась, голоса зазвучали глуше. Я подкралась к двери и с бьющимся сердцем прижалась к ней ухом. Демон оказался искучительно своим равным и пока не желает вступать в переговоры, но мы уверены, что сможем заставить его заключить контракт, успокаивающим тоном говорил дядя. «Ну, а другой демон, как я и говорил, уже готов к сотрудничеству. Можем провести ритуал, как только найдете контрактора. Главный контрактор должен увидеть демона, прежде чем примет решение. А об остальном вы не упоминали», — заметил кротышка. «Новый демон — существо неизученное», — раздался голос Клода. «Он может оказаться как самым сильным демоном из всех, кого когда-либо призывали, так и самым слабым». «Мы так же, как и вы, хотим выяснить его возможности, но торопиться не стоит, переговор и процесс деликатный». Наступило долгое молчание. «Контракты с демонами стоят дорого, а имена демонов еще дороже, если вы обнаружили неизвестное имя. Что ж, я предложение уже сделал, а вы теперь докажите, что его имя чего-то стоит», — сказал коротышка. «Мы докажем», — заверил его дядя Джек. Деймон будет готов к контракту через 2 недели, а может и раньше. Надеюсь. Иначе вам придётся начинать заново и без наших денег. К конечно, дедди начал заикаться. Так что же, начинать процедуру с другим демоном? Это мы решим через 2 недели, мистер Харпер. Последовала долгая пауза, и Каратышка продолжил более мягко. Что насчёт документов? Все бумаги контрактора должны быть в порядке. Здесь всё. Выдвинулся ящик стола, зашуршала бумага. «Когда будете готовы, впишите сюда имя вашего контрактора, и я отправлю документы своему человеку в ОМП. Он внесет изменения в базу данных без всяких...» Послышался стук каблуков, и я шарахнулась от двери. Я успела сделать несколько шагов в сторону, и тут из-за угла вышла тетя Кэтти. «Что ты здесь делаешь?» Резко спросила она, заправляя за ухо идеально завитую прядь крашеных рыжих волос. Дрожа от того, что меня застали здесь, уставившись в пол и пересчитывая следы от сучков в досках, я ответила, «Хочу поговорить с дядей Джеком, но у него посетители. Сегодня он принимает клиентов. Не беспокой его». «Хорошо. И не приставай к нему по поводу завещания твоих родителей. У него и так много забот». «Да, тетя Кэти». «Ну тогда уходи». Я поспешила в гостиную и упала в ближайшее от входа кресло с пестрой обивкой. Можно ведь считать, что я оставила его в покое. Прождав еще минут десять и в сорок шестой раз перечитав записи, я услышала, как скрипнула дверь. В коридоре засвучали голоса. «Благодарю за терпение. Будем держать вас в курсе». Тараторил дядя, следуя за кротышкой и его нескладным компаньоном. «Не зовите, пока демон не будет готов». отрезал коротышка. Не тратьте время, оно и так почти истекло. Моё начальство не любит разочаровываться. Они прошли к выходу. Клод шёл позади всех, со спокойным лицом, держа руки в карманах. Он заглянул в комнату, и выражение его лица не изменилось, хотя он наверняка заметил меня. Затем он исчез, вслед за остальными. Послушались звуки прощания, входная дверь захлопнулась. Мы не должны были лгать Карлсону. Раздражённо заметил дядя: "И если они узнают, что мы ни на шаг не продвинулись в переговорах с этим демоном, иногда переговоры проваливаются. Это известно любому призывателю. Некоторые демоны просто не хотят подчиняться", спокойно ответил Клод. "Возможно, ты не задумывался о цифрах, Клод. Но у нас тут демон, которого раньше никто не призывал". Карлсон уже предложил 10 миллионов за его имя. Но если мы не сможем доказать, что этот демон ценен, всё пойдёт прахом, и денег нам не видать. Если этот не подчинится, вызовем другого. Дядя Джэк сердито хмыкнул. Послышались шаги, они с Клодом прошли через гостиную к кабинету, и через минуту дверь захлопнулась. Я прислушалась, не возвращаются ли они, и поспешила прочь. Кэти была в кухне, а Малия с Тревисом в своих спальнях, так что можно было не опасаться слежки. Я спустилась по лестнице и не тратя время на предосторожности, вошла в библиотеку и бросилась к диванчику. Достав юридическую демонологию из тонника, я включила лампу, просмотрела оглавление и открыла 212-ю страницу, раздел об именах демонов. Прежде чем приступать к процедуре подписания контракта, необходимо узнать имя демона. Имена демонов связаны с происхождением и соответствуют демоническим архетипам. Демоны с одним и тем же именем обладают похожими размерами, формой и силой. Имена демонов обычно передаются от призывателя к ученику, но могут быть и куплены. Но даже самые распространённые имена демонов продаются по баснословным ценам. Редкие имена хранятся призывателями в секрете, приобрести их невозможно. Призывателям доступно очень мало имён, от 9 до 11, и обнаружить новое считается величайшим достижением и удачей. Ух ты. Вот почему дядя Джиг взбесился из-за поведения этого демона. Карлсон, тот коротышка, предложил ему 10 миллионов за новое имя, но если дядя и Клод не докажут ценность этого имени, то ничего не получат. Вокруг тёмного купола в центре комнаты клубились тени. Создание внутри купола оценили в такую сумму, ради которой многие согласились бы пойти на убийство, а оно отказывалось показываться и вести переговоры. Дед Джиг понятия не имел, какого демона вызвал в наш мир и какую ценность он представляет. Держав книгу в руках, я подошла к кругу и присела на корточки в двух шагах от него. Положила книгу на колени и внимательно вгляделась в тьму, надеясь хотя бы мельком увидеть огненные глаза. "Как давно ты здесь в этом круге?" спросила я. Как обычно, создание заставило меня подождать и только потом ответило: «Спроси другого, Хайнон». «Я спрашиваю тебя». «Что ты принесла?» «Ничего. Я ничего сегодня не пекла. И, если честно, даже не думала, что угощение может стать платой за ответы». «Я принесу тебе что-нибудь завтра вечером», — предложила я. Наступило молчание. «Тш-ш-ш! Я ничего не вижу, кроме этой комнаты». Ответ задачил меня, но я быстро поняла, что Димон имел в виду. В библиотеке не было окон, а значит, он не мог определить, сколько прошло дней. Он не знал, как долго он находится в круге. Ну и что? Бизнес дяди незаконный бизнес, проблема, с которой я не хотела иметь дело. И всё же что-то мучило меня, заставляя снова и снова вспоминать разговор дяди с клиентами. «Словно мне нужно было отыскать что-то, но я не знала, что именно». «Здесь бывало тепло и холодно», — внезапно добавил демон. «Другой, Хайнон, приходил, когда было тепло. Ты, когда холодно». «Шестьдесят один цикл» — прошел с момента первого прихода. «В подвале днем теплее». И Димон назвал колебания температуры циклами 61 сутки, то есть 8 недель и 5 дней. Ты пробовал здесь 8 недель и 5 дней. 8 недель под куполом в пустой комнате. Жулдок свело, но я заставила себя не обращать на это внимания. Неужели меня действительно волнует жестокое обращение с Димоном? Создание внутри этого круга само было жестоким убийцей. Если бы ему дали шанс, он не задумываясь разорвал бы меня на части. Но с другой стороны, если бы кто-то запер меня в крошечном круге на такое долгое время, я бы тоже захотела убивать. Дядя Джэк сказал, что у него осталось всего 2 недели, чтобы убедить Диману подписать контракт. Почему такое ограничение по времени? Почему именно 2 недели? Я заглянула в книгу на коленях. Имена демонов, родословные секреты, передающиеся от призывателя к призывателю. Снова посмотрела в круг. У тебя есть имя? Твоё личное имя, не родовое? Да. И как тебя зовут? Невидимый демон рассмеялся и спросил тихо и нежно: "Что ты мне дашь за моё имя?" Пайлас. О, новое обращение. Предыдущее Хайнун, так кажется, видимо, означало человек. А что значит новое слово, я пока не понимала. Подумав, я сказала: "В обмен на твоё имя есть пекуд для тебя кое-что особенное, только для тебя". И зачем это мне? Я вдруг смутилась, и это разозлило меня. Я не буду смущаться из-за того, что какой-то демон пренебрёг моей выпечкой. Это моё предложение. Соглашайся или нет, дело твоё. Я поднялась, спрятала книгу под стол и пошла к двери. Пайлас. Я оглянулась. "В рени си мне твоё что-то особенное", сказал демон. "И я назову тебе своё имя". Я посмотрела на Купол и, не ответив, вышла за дверь. Любопытство и импульсивность, как говорила мама, опасная комбинация. Видимо, урок я так и не усвоила.